Вы удивительным образом его напоминаете. Точнее, это он походил на вас, подобно тому, как эскиз походит на законченный портрет. Я и то, и другое, месье. И с радостью пользуюсь случаем, чтобы поздравить вас с замечательными успехами. Вы, можно сказать, полностью осуществили ваши мечты. Бугенвель был слишком тонок и опытен в светском общении, чтобы не уловить сухой тон, жесткую манеру и враждебность в этом особом взгляде, подобного которого никогда не встречал. «Даже не верится», — медленно произнес он, усматриваясь в худое, будто бы вырубленное лицо, «что вы действительно тот самый привлекательный мальчик. Мы были друзьями. Прекрасно помним все». Помни и то, что просил вас о помощи, а взамен был выставлен с матерью из Квебека без всякой надежды на возвращение. И вы на меня за это сердитесь? Да. Так же, как я сержусь на англичан, как сержусь на американцев, которые, воткнув нам нож в спину, имели наглость просить короля Франции о помощи как сержусь на Бугенвель взял Гийома за локоть. Успокойтесь, прошу вас. Нам следует обо всем подробно поговорить, и вы поймете, что тогда у вас и госпожи Тремен не было другого выхода. Может быть, позже, после церемонии? Церемония же была совершенно очаровательной, и проходила на фоне замка Шантелу, погруженного в добродушную прелесть деревенской свадьбы, не дешенной, впрочем, изящества. Роза, желая еще больше понравиться тому, кого сумела завоевать в нелегкой борьбе, сделалась еще тоньше и вся сияла в короне из белых цветов, здесь небольшая кружевная вуаль и ее роскошные рыжие волосы. Эликс был великолепен в синий с красным форме офицера королевского флота. Ведь именно туда он должен был скоро вернуться на службу. Настоящий триумф невесты, которой пришлось принести в жертву свою любовь, чтобы уговорить его на этот поступок. «Вы также созданы для земледелия, как я, для того, чтобы стать аббатисой», как-то заявила она ему. Когда вы любуетесь морской стихией, то похоже на сбившегося со следа спаниеля. Вернитесь к ней. Для меня она лучшая соперница, чем женщины, к которой вас может толкнуть разочарование. Вы придаете столь мало значения моей любви к вам? Спросил молодой человек, не веривший своим ушам. Мадемуазель де Монтандер одарила его своей самой очаровательной улыбкой. Вы меня любите, друг мой, в этом нет сомнения. Но думаю, что я вас люблю еще больше. Стало быть, мне придется следить за тем, чтобы счастье вам как можно меньше изменяло. Наше благополучие станет от этого лишь крепче. И даже больше, чем она предполагала. Согласившись принять на себя груз тревог и одиночества, неизбежных в жизни жены моряка, Роза навсегда завоевала любовь и уважение мужа. Пока он будет плавать, она поселится в Воронвилле, которым собиралась заняться, дабы превратить его в уютное гнездышко, куда ему так приятно будет вернуться, и одновременно постарается сделать имение доходным, увеличив семейное богатство с безусловной помощью Гийома, твердо решившего заинтересовать друга своими собственными делами. Итак, пока молодожены открывали бал под раскинутым перед замком большим шатром, Тремен и Бугенвиль встретились в тишине розария для беседы, которую мореплаватель считал столь необходимой. Он заговорил первым. «Очень жаль, Гиом, поверьте, что вы таким образом расценили мои намерения, на меня это не удивило».